Глава 4. Дом казался удивительно оживлённым по сравнению с тем, когда мы уезжали. На в нём будто муравьи трудоголики сновали слуги. По крайней мере, я за них приняла людей в чепчиках и коричневых платьях из грубой ткани с мётлами в руках. Каждая порхала из комнаты в комнату, наводя порядок. Мужчины выносили старую мебель. Ещё при входе мы заметили целую груду наваленного хлама. Это ещё что происходит? Я уставилась на Юстуса. Без понятия, этот стяк почесал лысину. Ладно, я двинулась вперёд и остановила первого мужчину, который выносил стул. Что здесь происходит? Так это хозяин умер, мы мебель выносим. Приказ у нас. От кого? Только это от нового хозяина, Клейтона Дафа. Какого «Мы же на похоронах были всего лишь пару часов, а тут... тут уже все выносят!» «Еу, Стас!» — чуть ли не крикнула я. «Без понятия!» — прошептал он. «Я не в курсе!» Мужчина и сам недоуменно смотрел на происходящее. «Вы же это раньше могли сказать?» «Я не знал!» — ответил он, жалобно посмотрев на меня. «Да что ж тут происходит!» «Это же моя игрушка!» — крикнул Коля, когда служанка вынесла огромного плюшевого единорога. Мальчик вырвался и вцепился в игрушку, которую служанка тут же отпустила и с ужасом уставилась на него. «Ты не имела права ее трогать!» — крикнул Коля совсем не детским голосом. Мне на миг показалось, что земля разверзлась, и этот голос раздался из глубин ада. Служанка пошатнулась от вспыхнувшего перед ней огня, исходившего от ребенка, Да я и сама отскочила на ногу Юстиса, который тут же ойкнул. Я, пожалуй, не буду ссориться с ребёнком, а то это чревато последствиями. Смотри, какая у меня игрушка. Коля довольно посмотрел на меня. Да, думаю, нет, зато игрушка красивая. Белоснежный единорог с золотым рогом. Есть. Коля начал играть с единорогом. Я подошла к двери, дорогу тут же преградили двое мужчин. Без хозяина нельзя входить. Господин Даф принял решение отправить ребёнка в приют, услышала я за спиной женский голос. Я никогда не думала, что у меня может дёргаться глаз. Но именно сейчас моё веко дёрнулось несколько раз. Обернулась и увидела симпатичную миниатюрную блондинку в чёрном закрытом платье в пол, будто она решила закутаться от всего на свете. с меловидным лицом и огромными голубыми глазами и взглядом таким стальным и строгим, что даже мне стало не по себе. Юстас, я повернулась к секретарю, который упорно пытался слиться с окружающей обстановкой, но да только красное лицо выдавало его. Есть что-нибудь ещё, что вы забыли мне сказать? Я не знаю, промямлил он. А вы собственно кто? А господин Даф говорил, что в дом должен прибыть юрист и ребёнок, продолжила блондинка. Мы уже вызвали людей из приюта, и Николая заберут туда. А вы из приюта? Она смотрела на меня, не отводя глаз, такой знакомый взгляд, где-то я сталкивалась с ним, ах, да, на кладбище. Только там так смотрел дядя Николая. А вы вежливо спросила: Я юрист господина Клейта Надафа. Такой молодой специалист рядом с таким мужчиной? Да, да, она просто юрист. Нет, я не хочу, это мой дом, надрывно крикнул Коля. С детских рук сорвалось пламя, долетело до блондинки, которая просто словила его, а потом помахала перед собой, сбивая. «Николай, прекрати!» — я дёрнула ребёнка, хотя мне казалось, что это то же самое, что вежливо попросить разъярённого медведя не нападать. «Если он сейчас выпустит в меня пламя, то останутся от Каролины только кости да горстка пепла». Мальчик подхватил свою игрушку и побежал вдоль дома, а я за ним. «Коля, стой!» — нагнав мальчика, присела перед ним на корточке, удерживая за руки. Столько безграничной боли в детских глазах Я не видела ни разу. И даже несмотря на то, что это не мой ребёнок, захотелось за него весь мир порвать. Материнский инстинкт беспощадный, когда пробуждается. Ты меня слушаешь? спросила, а он отвёл глаза. Нельзя сейчас потерять контакт с ним. Николай, я понимаю, что тебе сейчас ужасно больно. Я не хочу в приют. Я хочу быть дома с папой, прошептал он, прижимая своего единорога. Это ведь мой дом. Послушай, ты сейчас должен принять всё как есть. Как бы сейчас ни складывалась твоя жизнь, ты должен оставаться сильным. Ты же дракон, мальчик кивнул. Так вот, драконы сильные и всё выдерживают. Я пыталась подбодрить его. Но, но я слышал, мальчик всхлипнул: "Если будет мама, то и дом не заберут. Я сделаю всё, что в моих силах". Но и ты должен понимать, что я не житель этого мира. сделаешь он с надеждой посмотрел на меня только бы сдержать собственные слёзы так больно смотреть на него понимая что от меня ничего не зависит что я не смогу оправдать его доверие я постараюсь надежда умирает последней главное чтобы не в конвульсиях хотя будем реалистами я ничего не могу сделать в этом мире я вообще на случайных правах тут как бы самой вернуться домой нащупала кристалл возвратов в кармане на месте. А с другой стороны, ражают же у нас детей без копейки за душой, и находят же как-то выход. Будет зайка, будет и лужайка. А в моём случае будет драконянок, будет и пещерка, срочно ищем принцессу для дракона. Только дракон будет жить у принцессы с мамой. За драконом ещё сопли подтирать надо. «Что ж там за дядя такой, что сходу ребенка на улицу выставляет?» «Соберись, хорошо? Постараемся поговорить с твоим дядей. Ты его увидел раньше?» Николай замотал головой из стороны в сторону. Они даже не виделись. И папа Коли тоже не общался с братом, получается. Тогда понятно, почему дядя сразу убирает племянника из дома. На какие-то родственные чувства а-ля... «Ну, вы же держали его за левую пяточку на крещении, рассчитывать не приходится. Да и вряд ли драконы исповедуют какую-либо из земных религий. Ладно, посмотрим». Николай взял меня за руку и сжал. «Марина», — позвал Юстас. «Каролина укоризненно поправила. Мы можем поговорить на едение? Николай, отпусти ее, пожалуйста». Мальчик посмотрел мне в глаза. Я всё ещё здесь, подбодрила его, и ребёнок нехотя отпустил меня. Юстос подошёл ко мне и отвёл в сторону. Господин Даф выкупил дом. Отец Николая умер всего пару дней назад. Пока я согласовывал его похороны и занимался всеми делами, Клейтон Даф выкупил весь дом с долгами. Если честно, то никто не рассчитывал, что вернётся мать ребёнка. Я случайно рассказал ребёнку, что жить с ним может его мама. Он принял все за чистую монету, нашел кристалл и привел вас. То есть его дядя совершенно случайно узнал о смерти брата? Скажем так, когда-то братья очень сильно поссорились. Честно, я уже не припомню, что случилось между ними. Но когда Марина уже была беременной, Клейтон уплыл из этих краев. Терри пытался его найти, когда дела уже совсем пошли на спад. То есть в какой-то степени наш дядя может быть виновным в смерти брата. Час от часу не легче. И сейчас он вернулся и выплатил долг Терри. Сами поймите, когда Марина вернулась в свой мир, никто не знал, что есть шанс, что она вернется сюда. Но ребенок же не виноват, что его отец промотал все деньги. «Ничего страшного, что его в приют отправят. А мне что делать?» Как бы цинично ни звучало, но у ребёнка будет крыша над головой. Мне что, под мостом милостыню просить? Ну, поймите, я не думал, что Николай перенесёт вас укоризненно ответил он. Отлично. Я и так рассталась с почти мужем, так ещё и в другом мире без крыши над головой, хоть кристалл возврата есть. Через месяц вернусь домой и будет у родственников 100-500 вопросов о том, где была. И Серёжа будет волноваться, локти кусать, гадая, где я. И искать даже. Что-то я сомневаюсь, что он будет бегать, и от радости размахивать флагом, наконец, я от неё избавился. Причём флаг я представила в виде семейных трусов. Так, руки есть, ноги есть, здоровье тоже позволяет. Буду подрабатывать служанкой.